«Давайте отойдем вон туда», — Страйк указал на стоявшую стены скамью. Когда он, прихрамывая, шагал рядом с Леонорой, трое полицейских сгрудились у него за спиной. «Как вы?» — спросил Страйк, — отчасти для того, чтобы Леонора обнаружила хоть какие-нибудь признаки скорби и тем самым удовлетворила любопытство наблюдателей. «Сама не знаю», — ответила Леонора, опускаясь на пластмассовое сиденье. Не верится как-то. Мне и не вдомёк было, что он в том доме отсиживается. Шельмец этакий. Не иначе, как туда грабитель какой пробрался, а там хозяин. Ехал бы себе в гостиницу, как всегда. Правда же? То есть подробности она не знала. Страйк подумал, что Леонора потрясена сильнее, чем показывает. Сильнее, чем сама понимает. То, что она искала встречи с ним выдавала растерянность одинокой женщины, которая может обратиться лишь к тому, кто помогает ей по долгу службы. «Проводить вас домой», — предложил Страйк. «Да меня эти подвезут», — сказала она все с той же непоколебимой уверенностью, с какой заявила, что Элизабет Тассел оплатит счет за услуги Страйка. «Я только хотела убедиться, что вы живы-здоровы, что не пострадали по моей милости. И еще спросить хочу». «Вы работать-то на меня не откажетесь?» «Работать на вас», — повторил Страйк. На долю секунды ему показалось, что она не отдает себе в происшедшем и настаивает на продолжении поисков. Но не могла ли ее эксцентричность скрывать какой-то более серьезный, более глубинный умысел? «Они думают, я их за нас вожу», — сказала Леонора. «Я это нутром чую». Страйк чуть не ответил, и я уверен, они ошибаются. Но это было бы ложью. Он не сомневался, что Леонора, жена вздорного изменника мужа, которая не обратилась в полицию и только через десять дней начала изображать поиски, которая хранила ключ от пустующего дома, где нашли тело, и без труда могла бы застукать там супруга, окажется первой и главной подозреваемой. Но вслух он лишь спросил. «Почему вы так думаете? Ну, тромчую, повторила она, — «как они со мной разговаривали, как потребовали, чтобы я им дала осмотреть наш дом, его кабинет». Такова была рутинная процедура, но Страйк понимал, что Леоноре эти действия показались бесцеремонными и даже зловещими. «Орландо в курсе?» — спросил он. «Я ей сказала, но до нее, по-моему, не доходит», — ответила Леонора. И он впервые заметил у нее в глазах слезы. Все свое твердит, как мистер Пук, так кота нашего звали. Он под машину попал. А понимает она или нет, откуда мне знать? Кто ее разберет нашу Орландо? А что он не своей смертью умер, я рассказывать не стала, и язык не поворачивается. Наступила краткая пауза, и страйк понадеялся. Видимо, напрасно, что от него не разит спиртным. — Так вы согласны, на меня работать или нет? — в лоб спросила Леонора. — Вы-то поболее смыслите, чем эти, потому я вас и подрядила. Что скажете? — Согласен, — ответил Страйк. — Эти считают, что без меня тут не обошлось, — вставая повторила она. — Слышали бы вы, как со мной разговаривали. Леонора поплотнее запахнула пальто. «Ладно, поеду. Меня Орландо ждет. Хорошо, что от вас отстали». Она зашаркала к своим провожатым. Женщина-офицер лишилась дара речи, когда к ней обратились как в службу такси. Но, переглянувшись с Энстисом, согласилась отвезти Леонору домой. «Что за чертовщина?» — обратился Энстис к страйку, когда женщины удалились на достаточное расстояние. «Она побоялась, что меня арестуют» несколько эксцентрично особо верно самую малость ты ничего не сболтнул спросил энстис нет страйку не понравилась такая постановка вопроса у него хватало ума не обсуждать с подозреваемыми детали преступления будь осторожен боб смущенно выговорил энстис когда они вышли через вращающуюся дверь под струи дождя чтобы кому нибудь не перейти дорожку Это как не крути убийство, а друзей у тебя в городе раз-два и обчелся. Ты переоцениваешь мою популярность. Слушай, возьму-ка я такси. Нет, твердо перебил он сам себя, не слушая возражений Энстиса. Первым делом надо покурить. Спасибо тебе за все, Рич. Они пожали друг другу руки. Страйк поднял воротник, махнул на прощание Энстису и, прихрамывая ушел по мокрому тротуару в темноту. Он в равной степени был доволен тем, что отвязался от Энстиса, и тем, что сделал первую вожделенную затяжку.